Эта интересная беседа была, к несчастью, прервана. Открылась калитка сада, и один из преподобных отцов увидел кардинала Малепьери. Смотрите, смотрите, его эминенция идет навестить отца Родена. Пусть бы это посещение было полезнее для отца Родена, чем последнее. Действительно, кардинал Малепьери направлялся к комнате занимаемой Роденом. Кардинал постучал в серую дверь. Никто не ответил ему. Он открыл дверь, проник сначала в небольшую переднюю, а затем в комнату, где стояла складная кровать. На столе черного дерева находилось множество склянок с лекарствами. Задержавшись на минуту, он обвел глазами вокруг себя почти со страхом, И несколько раз понюхал флакон с каким-то антихолерным средством. Затем, убедившись, что он один, Прилад приблизился к зеркалу на камине и очень внимательно осмотрел свой язык. Затем снова понюхав флакон, Прилад... Приготовился пройти в соседнюю комнату, но через тонкую перегородку, разделявшую комнаты, он вдруг услышал сильный шум и остановился, чтобы послушать, так как все, что говорилось в соседней комнате, прекрасно доходило до его слуха. «Теперь перевязка кончена. Я хочу встать». «И не думайте об этом, преподобный отец». Но вы не можете мне запретить. Но, преподобный отец, вы себя убьете. Вы не в силах подняться, это смертельно опасно для вас. Я ни за что не допущу этого. Пустите меня. Зачем вы меня держите? Нет, нет. И для большей верности я не оставлю вашего платья у вас под руками. Однако, уже наступая час приема лекарства, я пойду приготовлю его.